Глава 12. Юная леди отправляется в Брайтон. Через 2 недели Элизабет покинула Хансфорд, а ещё через 4 часа после выезда из Кента достигла имения мистера Гарднера, где ей предстояло провести несколько дней, прежде чем отправиться вместе с Джейн домой. Джейн выглядела неплохо, и Элизабет не стала рассказывать Джейн А предложения мистера Дарси, опасаясь, что упоминание о нём может натолкнуть сестру на воспоминания о мистере Бингле. Нанеся несколько визитов, молодые леди покинули Грейс-Чёрч-стрит и вернулись наконец в Лонгборн. Сёстры были очень рады увидеть их после такого долгого отсутствия, а миссис Беннет была счастлива убедиться, что Джейн по-прежнему хороша собой. А в течение обеда мистер Беннетт не раз обращался к Элизабетт со словами «Я рад, что ты, наконец, вернулась, Лиззи». На вторую неделю пребывания девочек дома вся семья собралась в гостиной, когда появился мистер Беннетт с письмом в руке. Миссис Форстер, жена полковника из гарнизона, располагавшегося в Мэритоне, приглашала Лидию сопровождать ее на месяц в Брайтон. Это была совсем ещё молоденькая женщина, чья лёгкость нрава и хорошее чувство юмора сразу расположили к ней Лидию. Ликование Леди, восторг миссис Беннет и отчаяние Китти едва ли могут быть описаны. Лидия носилась по дому, пребывая в состоянии абсолютного блаженства. "Никак не пойму, почему миссис Форстер не могла с таким же успехом пригласить и меня", брюзжала Китти. Напрасно Элизабет пыталась её урезонить, от Джейну успокоить. Сама Элизабет отнеслась к этому приглашению гораздо прохладнее, чем её мать. Она боялась, что в результате поездки Лидия может лишиться последних крупиц здравого смысла. Лидия, несмышлёная и кокетливая девчонка, папа, в Брайтоне она наверняка зарекомендует как себя, так и всю нашу семью весьма нелестным образом. У миссис Форстер здравого смысла не больше, чем у Лидии, а Лидия в свою очередь будет целиком и полностью за ней во всём следовать. "Ты напрасно волнуешься, дорогая", ответил мистер Беннет. "В Лонгберне не будет покоя, если Лидия не съездит в Брайтон. Пусть же она туда съездит. Полковник Форстер человек разумный, и он не допустит, чтобы она попала в настоящую неприятность". Элизабет пришлось удовлетвориться этим ответом. Знай Лидия, о чём сестра говорила с отцом, она едва ли смогла бы найти выход своему негодованию. Брайтонская поездка казалась ей вершиной земного счастья. Её пылкое воображение рисовало улицы курортного городка, заполненные пока ещё незнакомыми ей офицерами. Она видела себя предметом поклонения многих десятков молодых людей. В день, когда Лидия уезжала, прощание было скорее шумным, нежели эмоциональным. Одна только Кетти проливала при этом слёзы, да и то, вызванные завистью, а не расставанием. Миссис Беннет по минутно желала дочери всяческих удовольствий. Совет, которому-то они несомненно собиралась последовать, а более сдержанное напутственное пожелание её старших сестёр остались неуслышанными. На протяжении недели или около того, единственным занятием Китти и мисс Беннетт были жалобы на окружающую их скуку. Запланированное путешествие к озерам теперь целиком и полностью занимало мысли Элизабет и было единственным спасением в те неизбежные часы, когда мать и Китти были недовольны всем и вся. После двухнедельного отсутствия Лидии в Лонгборне, Начала воцаряться былая атмосфера веселья. Семьи, проводившие зиму в столице, на лето вернулись обратно. Миссис Беннет, как обычно, была погружена в состояние бездумной безмятежности. А Кетти была так любезна, что старалась не упоминать о знакомых офицерах по нескольку раз на дню. Назначенный день отъезда на север теперь быстро приближался. когда от миссис Гардинер пришло письмо, в котором сообщалось, что начало их путешествия откладывается, поскольку дела позволяют мистеру Гардинеру выехать только в июле, спустя две недели после намеченного срока, и требовали его возвращения в Лондон через месяц после отъезда. И поскольку оставалось слишком мало времени, чтобы ехать так далеко, как им прежде хотелось, Они не будут удаляться севернее Дербишера, в котором миссис Гардинер провела свою юность, в городке под названием Лэмптон. Элизабет была разочарована. Она уже приготовилась к путешествию в озёрный край. Приходилось однако соглашаться, и вскоре всё было так же хорошо, как и прежде. Упоминание о Дербишере пробуждало множество ассоциаций. Это название было неразрывно связано в её мыслях с поместьем Пемберли и его владельцем. Наконец, мистер и миссис Гардинер прибыли в Лонгборн. Они провели в Лонгборне всего одну ночь и уже на следующее утро вместе с Элизабет отправились на поиски новых впечатлений. После того, как они посмотрели все местные достопримечательности, они направились к небольшому городку Лэмптон. В пяти милях от которого, по словам тёти Элизабет, находился Пемберли. Миссис Гардинер выразила желание осмотреть его тоже. Элизабет расстроилась. У неё не было никакой нужды ехать в Пемберли, но она об этом умалчала. В то же время перспектива встретить во время осмотра Пемберли мистера Дарси повергла её в ужас. Остановившись на ночь в гостинице, она спросила у горничной: Бывает ли обычно кто-нибудь в Пемберли летом? Ответом было приятное нет. Теперь её тревоги сменились жутким любопытством. Ей хотелось узнать, как же выглядит это знаменитое имение. И когда на следующее утро тема Пемберли была затронута вновь, она с готовностью согласилась с намеченным планом. Таким образом, они собрались в Пемберли.